Глава 34. Гауф. Знала ли я, как низко может пасть один человек и подняться второй? До момента знакомства с Рвач? Нет. Но теперь я с офигиванием наблюдал, сидя немного в сторонке, как ее облепили ребята. Они же недавно мне весь мозг вынесли про то, что писькодралка — это зашквар. А теперь что? А теперь... Они сначала полчаса ошалело пытаются что-то рассмотреть на ее стареньком, убитом в хлам смартфоне. А потом... А потом один из лучших моих друзей что делает? А давайте я на планшет выведу. Спасибо, Кутузов. Даже Саня, который обычно не участвует в этих игрищах, пошел смотреть. Да еще с явным удовольствием. И ладно бы они все смотрели на меня. Так нет же! Как только в зоне видимости появился долбаный Федор, Со всех сторон раздался дружный женский вздох. Это как называется вообще? С каких это пор у нас мужики и пиляторы в почете? Это нормально вообще? Сюрреализм происходящего достигал своего апогея. Даже Аделаида увлеклась. Сначала бесилась, а потом реально залипла на то, как два взрослых мужика пинцетом волосы у девушки выщипывают. К такому жизнь меня не готовила. Пока они там бесновались, позвонил отец. Глядя на его изображение на экране смартфона, тоскливо обвел взглядом кафе. Кажется, тут даже официанты пытались подсмотреть, чем это там золотая молодежь занимается. Поэтому молча встал и отошел в сторону. И никто, между прочим, этого даже не заметил. «Ну давай, вселенная, покажи мне, что этот день может стать еще интереснее». Поднял трубку, не отрывая взгляда от компании. «Да, пап, я почти все подготовил и...» «Я решил вопрос с журналистами. Там заказуха оказалась, они нас пару месяцев пасли. Так что, считай, они бы любой повод раздули. Ты, главное, с девчонкой вопрос утряси, ладно?» Покосился на раскрасневшуюся и заходящуюся смехом Эмму. Решил на свою голову. Более чем. Тем не менее, отца заверил. Уже решил, она претензий не имеет. На душе все же стало легче. Да и тон отца был далек от осуждения. Фух. Я так боялся, что сейчас еще подкинется на вентилятор, но, слава богу, пронесло. На самом деле, в глубине души узел буквально разорвало, и я был очень рад. Все потому, что об ответственности знал не понаслышке, но это все касалось семьи. «Молодец, сын. Можешь отдохнуть, а потом жду дома. Постарайся не влипать больше в такие ситуации с фирмой. Твои студенческие дела — это ладно». Я даже на расстоянии словно чувствовал как он весело усмехнулся. Как же я его любил, как же был благодарен. Но следующие его слова повергли меня в шок. «Кстати, не ожидал, что в тебе столько талантов. Было приятно, что если надо, мой сын и с пинцетом обращаться умеет». Застыл, словно в прострацию, глядя на ребят. Они все еще смеялись, а я так и остался в шоке. Откуда он знает? «Ладно, сын, пойду работать». Давай до вечера. Пока, пап. В полнейшем шоке я смотрел на компанию. Рвач сидела в ее середине и что-то активно рассказывала, жестикулируя и улыбаясь. Очевидно, в ход пошли эпиляторские байки. Вот как у нее это получается? Свалилась же на мою голову. Вернее, я сам ее на себя свалил. Всего какая-то пару минут, и она подмяла под себя тех, кто еще вчера говорил о таких, как она, с пренебрежением. От компании отделилась одинокая фигура и с улыбкой на лице пошла в мою сторону. Как всегда. Саня Белов подошел ко мне с интересом. Молча стал рассматривать. Я не выдержал первым. Что? Тот лишь загадочно улыбнулся и пожал плечами. Ничего, Сереж. Забавная она. Храбрица, лапши на уши навешала. Вся такая популярная. И думаю, ей удастся это. Назло всем. В первую очередь тебе. О чем ты? Я сначала не понял вообще про что, Саня. Вот есть у него такая дурацкая привычка все говорить, как оно есть, в лоб не спрашивая, а нужно ли мне его драгоценное мнение. Наверное, в этом-то и состояла беда, что мнение это было слишком болезненно. О том, что лучшая защита — это нападение. Сереж, сомневаюсь, что в эту волосатую дуэль ты впрягся просто так. Но вышло забавно. Знаешь, никогда не думал, что ты такой многогранный, даже несмотря на то, что ты мой друг. Он весело блеснул глазами, а я хотел было искренне возмутиться. Но после разговора с отцом сил не осталось. Лишь вяло растянул губы в подобие улыбки. Хватит с него. Мне отец звонил. Поздравил с тем, что я так лихо управляюсь с пинцетом. Саня не выдержал и захохотал. Давно я не слышал от него такого искреннего смеха. Жаль, рядом нет кучерявого. Но он там сорвач уже активно обсуждает какие-то наполеоновские планы, судя по всему. «Ох, Гауф, эта девчонка на тебя все-таки хорошо влияет. Я уж было подумал, что мы тебя теряем в этой всей серьезности. Бизнес тут, бизнес там. Тебе еще двадцати пяти нет, и миллионы твои – это круто. Но отец же дает тебе возможность прожить молодость. Не упускай. Я хочу, чтобы он мной гордился». Такой разговор мог быть только с Беловым. Как на сеансе у психолога, блин. Вечно в душу лезет, бередит. Друг подмигнул. Так он вроде и гордится. В твоем возрасте надо бы уже понимать, когда жить для себя, когда для кого-то. Ладно, пошли остановим эту парочку, а то они уже народ на наши соревнования по эпиляции набирают. Чего?